28. Смерть Людмилы Живковой внезапная, да еще в таком возрасте ей не было еще и 39 естественно, породила массу слухов и легенд. И вырастали они не на пустом месте. Ведь ничто, ни болезнь, ни легкое недомогание не предвещало того, что произошло. В газетах было опубликовано медицинское заключение. Из него следовало, что смерть наступила от инсульта. Но тогда мало кто доверял официальным сообщениям. Тем более, что обстоятельства смерти Людмилы с самого начала были окутаны тайной. А они эти обстоятельства, когда скупая информация о них все же просачивалась к людям, не могли не вызвать чувства недоумения. Странно было то, что когда Людмила потеряла сознание, а это случилось в ванной, никого, буквально никого не оказалось в огромном загородном доме. Примерно в течение двух часов она была предоставлена сама себе. Странным было то, что когда дозвонились до скорой помощи, то она явилась с большим опозданием. И, наконец, странным было то, что машина скорой помощи оказалась неисправной, по дороге отлетело колесо и целый час ушел на ремонт машины. Разумеется, все это можно было объяснить случайным стечением обстоятельств, но, разумеется, также и то, что кое-кому, особенно при отсутствии точной и полной информации, само стечение обстоятельств могло показаться подозрительным. Существуют разные версии загадочной смерти Людмилы Живковой, в том числе и детективные, но одну из них, а именно версию самоубийства, если не ошибаюсь, ее выдвигает один из помощников Тодора Живкова, должна отвергнуть сразу и безоговорочно. Для Людмилы Живковой с ее духовным мировоззрением такой вариант был абсолютно исключен. Кстати, как раз в последний месяц ее жизни я поддерживал постоянную связь с Людмилой, это диктовалось перипетиями намечавшейся моей поездки в Болгарию и был в курсе многих ее дел знал, что она готовит для меня какие-то новые предложения и проекты знал, что огорчена моей задержкой секретарь Людмила Живкова и Кирилл Аврамов мне рассказывал что в пятницу вечером, накануне неожиданной трагедии, она позвонила ему из своей загородной резиденции спросила, точно ли приедет Сидоров и если да, то когда наконец приедет тот заверил ее, что вопрос с моим отъездом уже решен и что на днях я прилечу в Софию по его словам, это был последний контакт ее с внешним Миром 29 на похоронах Людмилы Живковой Поскольку я не занимал официального положения Я, конечно, не был А они, по свидетельству очевидцев Превратились в грандиозную манифестацию Потому что сотни тысяч людей Высыпали на улице Софии Увы, как мы знаем Подчас только смерть человека И позволяет по достоинству Оценить истинное значение его жизни для нас Официальные соболезнования Пришли из разных стран Естественно, из нашей страны тоже. Но больше всего траурных телеграмм пришло из Индии. Там Людмила бывала нередко, там общалась с кругом близких и по духу друзей. По предложению Индиры Ганди, факультету славянских языков и литературы Далийского университета, было присвоено имя Людмилы Живковой. Это имя он носит и сейчас, когда на родину Людмилы переименовано все, буквально все, что хоть в какой-то мере напоминает о тадуре Живкове. И, разумеется, чуть ли не на другой день после похорон был прерван поступательный ход духовно-культурных преобразований. Комплексная программа Людмилы Живковой осталась нереализованной. Вслед за годом Рериха и годом Ленина должны были идти года, посвященные Робиндранату Тагуру, Кириллу Философу, Ломонософу Гете, патриарху Евтимию Яну Каменскому. Об этом тут же предпочли забыть были похоронены проекты создания Международного Рериховского центра в Софии и восстановления Рериховского института в Гималаях. Сразу вспомнили, что на это нет соответствующих средств. Прекратились детские ассамблеи. Одним словом, как после непродолжительной грозы с ее очищающим ветром, все постепенно стало на свои места. Жизнь вошла в свое обычное рутинное русло.